Глава 5. Рыжая Борода за три часа до этого уже был в кабинете Карины Карловны. Он проявил настойчивость, Света не хотела ее выпускать, и вполне возможно, не изгнала бы Бородова своясь к ожидающим его ящикам и мешкам. Но на шум вышла Карина Карловна, и это решило исход дела в пользу Рыжей Бородова. «Пройдите ко мне, Андрей Павлович», — произнесла Карина Карловна, удивившись, что запомнила имя отчество Рыжей Бороды. Наказавшись в кабинете, Рыжая Борода фамильярно присвистнул вызвав этим раздражение Карины короны Если вы по работе, то сразу скажу, что принимать по личным вопросам не собираюсь никого, в том числе и вас, — сказала Карина корона усевшись в свое кресло. — Я, Карина корона не по личному деву, даже очень не по личному. Дело серьезное, и я не знаю, с чего начать, — тоном заговорщика произнес Рыжий Бородок. — Догадываюсь, о чем пойдет речь, — сказала Карина Коровна, снимаясь, переносив свои очки. Я вчера имел разговор с одним из тех страшных людей, но вы знаете, о ком я говорю? — С кем из них? — спросила Карина. — там много, но я разговаривал с тем человеком, который наглый и с отопыренным ухом. — С товарищем Эфимози! — обреченным голосом произнесла Карина Корона. — Во-во-во, с Эфимози! — кивнул головой рыжая борода. — Вы сказали, их там много. Где и насколько много? — спросила Карина корона «На фабрике ударник ходил туда по поводу подработки». «Взяли вас на подработку?» «Да, послезавтра мне выходить. Я хотел сбежать, но они меня перехитрили, теперь не знаю, что мне делать». Рыжая Борода смотрел на Карину Корону вопросительно, явно ожидая от нее поддержки. Карина Корона задумывалась, Рыжая Борода терпеливо ждал. «Послезавтра вы пойдете туда на работу, а я сегодня подумаю, позвоню нашим общим знакомым, сейчас идите, работайте». «Терпеть не могу, когда рабочие болтаются без дела во время рабочего дня». «Я боюсь, Карина Корона, может, мне лучше в деревеньку свою?» — заканючил Борода. «Прекратите ныть! Не вы один за последнее время столкнулись с товарищами «О, как это возможно?» — не унимался Борода. «Не знаю я!» — Карина Корона начинала злиться. «Значит, дело обстоит так». На фабрику «Ударник» требуется женщина в качестве торгового агента, представителя, маркетолога или чего еще. Один мой хороший знакомый с помощью своих связей уже устроил Инну Владимировну на данную должность. Вы, Андрей Павлович, устроены и без нашей помощи. Ваша задача – все узнавать, передавать, вынюхивать. Думаю, что подобное дело не составит большого труда. Также, Андрей Павлович, вы будете подчинены непосредственно Инне Владимировне. Во всем ей помогать, ублажать любые ее прихоти», – произнесла Карина Корона. «У меня тоже есть желание на ее счет», – произнес рыжий Борода довольно нагло, не обращая внимания на присутствие Инны. «Не забывайте, Андрей Павлович», – строго прикрикнула Карина Корона. Бедная Инна сидела раздавленная грузом неожиданных обстоятельств. В ее голове все смешалось. Она переводила свои испуганные глаза то на Карину Корону, то на физиономию Рыжей Бороды. который обозревая рядом с собой ину заметно повеселел. и сейчас страхи связанные с товарищем эфимози отступили если не окончательно то заметно ослабли я могу отказаться пропищала ина можете с подующим увольнянием сурово проговорила Карина корова подняв на ину свой безжалостный взгляд ина смутилась покраснев и опустила в них глаза столкнулась взглядом с большими черными ботами рыжей бороды «Господи, какие ужасные шнурки!» — пронеслось в голове Инны. «Свободны оба доклад среду. Завтра у обоих выходной. Да, и Андрей Павлович, перейдите туда на полную занятость. Здесь пока и без вас справятся». Закончил разговор Карина Корона. Инна, выйдя из кабинета, чувствовала, что ее покачивают от перенапряжения. «До встречи, Инна Владимировна!» — неожиданно скромно произнес Рыжая Борода. «До свидания». Еле слышно ответила Инна.